62. Я шел быстро, ссутулившись и опустив голову. Шел сам, не зная куда, мне просто нужно было продолжать двигаться. Дождь усилился, у меня намокли волосы и по лицу стекали капли. Я не думал, что Смит следит за мной сам или поручил это кому-нибудь, но не мог быть в этом до конца уверен, да и просто хотелось уйти от него подальше. Он отпустил меня, пригрозив, что повесит на меня убийство Шадрона и его девушки, но я знал, что он блефует, иначе он бы меня не отпустил. Тот факт, что он позволил мне уйти, доказывал, что он не собирается сдавать меня полиции. Я переходил улицы, сворачивал за угол, нырял в проулки и все время оглядывался. Но все мои мысли были об одном — поскорее прочитать странички, которые я нашел за картиной Вермеера. Сунув руку в карман, я придерживал их ладонью — Частично для того, чтобы уберечь от дождя. И отчасти просто, чтобы не сомневаться. Они со мной. Трюк, с помощью которого я обманул типа с пистолетом, состоял в обманном движении рукой в сторону нагрудного кармана, где лежала вырванная мной из дневника и привезенная в Париж страничка. Листы, найденные за картиной Вермеера, лежали в другом кармане. В результате убийца пошел по ложному следу и отнял у меня не то, что искал». Эта уловка пришла мне в голову за долю секунды. Я до сих пор не мог поверить, что она мне удалась, и чертовски гордился собой. Побродив таким образом целый час, вымокнув и продрогнув, но убедившись, что за мной никто не идет, я стал искать, где бы пристроиться. В баре, куда я заглянул через окно, было слишком людно. Пройдя еще квартал, я наткнулся на небольшое кладбище с покосившимися стертыми надгробиями. Из суеверного страха я стал обходить его по широкой дуге и забрел на глухую улочку, где заметил захолустное кафе. Задержавшись под потрёпанным навесом, я отряхнулся и пригладил волосы. В баре сидели два человека, склонившись над своими стаканами. Ни один не поднял головы, когда я вошел. Бармен предложил мне сесть за столик, но я попросил сначала показать, где туалет. Простая лампочка на цепочке освещала унитазы, съеденную раковину, грязный черно-белый кафельный пол. Стараясь не обращать внимания на запах мочи и омека, я вытер лицо бумажным полотенцем, вынул из кармана листки бумаги и развернул их. Первая же страница оказалась тем, что я так долго искал. Первая строчка на ней продолжала текст с того места, на котором я остановился. Внимательно посмотрите на тень, которую отбрасывает рука Лизы Дель Джокондо. Туда, где рука граничит с книгой, вы увидите две крохотных отметины. На вид просто маленькие пятнышки. Но если перевернуть картину вверх ногами и посмотреть в увеличительное стекло, вы сможете разглядеть знак, которым Ив Шадрон пометил все свои поддельные копии. Две метки, буквы Y и C, инициалы Ива Шадрона. «Этот фальсификатор осмелился подписать свои работы. Это все, что нужно для установления подделки. Когда вы найдете картину без инициалов Шадрона, это и будет оригинал Леонардо». Листки бумаги дрожали в моей руке. Я смотрел на эти строки и не мог поверить, что нашел ключ к тайне. Мне нужно было еще раз пойти в Лувр и посмотреть на картину, но теперь я знал, что искать». Я пробежал взглядом остальные страницы. Судя по всему, они были написаны уже после того, как пируджа вышел из тюрьмы. Я положил их обратно в карман, чтобы прочитать позже. Первую, самую важную страницу я сложил в маленький квадратик и, отыскав крошечную дырочку в кармане, протолкнул его туда, чтобы она оказалась в подкладке. В зеркале над раковиной я увидел свое отражение. Заметно отросшие усы и борода, мокрые от дождя волосы, Один глаз заплыл от драки, второй, скажем, трещиной в зеркале. Я смотрел на свое отражение, но из зеркала на меня смотрел мой прадед».